Шли мы долго. Никто из купцов, погонщиков-верблюдов или жарецов в венках из орхидей не потревожил нас по пути. «Здесь отсутствует время», — заметила серая метелка. «Я тебе верю», — ответил я. Из покрытого розовым туманом порта мимо нас шли моряки. Солнечные лучи сверкали на улицах, на минаретах. Я нигде не видел других собак, не чувствовал их запаха. В отдалении возникло ослепительное видение, и мы направились к нему. «Дворец семидесяти наслаждений из розового хрусталя», — сказала она. «Оттуда он позвал нас». И мы пошли к нему. Похоже было, что та часть меня, которая обычно бодрствует, Сейчас спит, а та часть, которая обычно спит, бодрствует, и эта перемена позволяла легко принимать чудеса, легко забыть события этого дня и заботы предыдущих недель. Хрустальный дворец вырастал перед нами, сверкая, как глыба розового льда. Так что я осмотрел мимо него, а не прямо. По мере того, как мы приближались, Вокруг становилось все тише, солнце лило теплые лучи. Когда мы вошли в пределы дворца, я заметил маленькую серую фигурку, единственное живое существо в поле зрения, греющуюся на солнышке на террасе перед дворцом. Серая метелка повела меня к ней. Это оказался древний кот, лежащий на квадрате из черного оникса. Подняв голову, он следил за нами. Подойдя поближе и распростершись перед ним, метелка произнесла. «Приветствую вас, ваше мурлычество». «Серая метелка, дочь моя», — ответил он. «Привет! Встань, прошу тебя». Она повиновалась и сказала. «Мне кажется...» Я почувствовала ваше присутствие в те минуты, когда древние разгневались. Благодарю вас. Да, я наблюдал за тобой весь этот месяц. Ты знаешь почему? Знаю. Он повернул голову, его желтые глаза старца встретились с моими. Я склонил голову из уважения к почтенному возрасту, и потому... что серая метелка явно считала его очень важной персоной. Ты пришла в сопровождении пса. «Нюх, мой друг», — сказала она. Он вытащил меня из колодца, прыгнул и спас от молнии древних. «Да, я видел, как он тебя оттащил, когда молния ударила, как раз перед тем, как я решил позвать тебя сюда. Добро пожаловать. Привет, Нюх. Привет, сэр, ответил я. Очень медленно старый кот встал, выгнул дугой спину, потом вытянулся низко над землей, снова поднялся. Сейчас как раз наступили сложные времена, сказал он. Вы стали частью необычного замысла. Пойдем со мной, дочь моя, чтобы я мог передать тебе малую талику мудрости относительно событий последнего дня. Ибо некоторые вещи кажутся слишком незначительными для великих, а кошка может знать то, чего не знают древние боги. Она взглянула на меня, И так как мало кому удается разглядеть мою улыбку, я кивнул головой. Они прошли в храм, а я подумал, что может быть, стоя где-нибудь на высоком скалистом утесе, за нами наблюдает, всегда на стороже, древний волк, посылая мне единственный приказ — продолжай сторожить, Нюх. Я почти слышал его рычание в безвременье из тех мест, что за пределами мысли. Ожидая их, я обнюхал все кругом. Трудно было сказать, как долго они отсутствовали в том месте, где нет времени. Но, по-видимому, не очень долго. Когда я увидел, что они появились из храма, я снова подивился привратности судьбы, которая подружила меня с открывающей, да к тому же еще и кошкой. Я заметил, что серая метелка чем-то обеспокоена, или, по крайней мере, озадачена, потому как она подняла правую лапку и посмотрела на нее. «Теперь сюда», – велел старый кот и, сказав так, поглядел на меня. Я понял, что приглашение относится и ко мне. Он повел нас по аллее рядом с дворцом семидесяти наслаждений, вдоль которой стояли гофрированные урны темно-коричневого, желто-коричневого и аквамаринового цвета, расписанные тонкими черными и серебряными линиями, с ручками из малахита, нефрита, порфира и хризоберилла. хранящие забытые тайны храма. Пурпурные крысы спасались бегством при нашем приближении, и одна из крышек шевельнулась и сдала звук, подобный звону колокола, который эхом отразился от хрустальной розовой стены. «Входите!» — пригласил старый кот, и мы последовали за ним в темную нишу, где находилась боковая дверь в храм. Рядом с ней на хрустальной стене дрожала менее четко обозначенная дверца. И, когда мы к ней подошли, ее внезапно проявившийся прямоугольник начал закипать молочной пеной. Мы остановились перед этой дверцей, и старый кот обратился ко мне. «Поскольку ты друг одной из моего рода, я дарю тебя знанием». «Спрашивай меня, о чем пожелаешь?» «Что ждет меня завтра?» — спросил я. Он мигнул один раз, потом ответил. «Кровь! Моря крови и кровавое месиво повсюду вокруг тебя. И еще ты потеряешь друга. Теперь идите в эту дверь». Серая метелка шагнула в прямоугольник и исчезла. «Ну что ж, спасибо», — сказал я. «Карпе бакулум», — прибавил он, когда я последовал за кошкой. От переводчика «Лови палку». Каким-то образом он знал, что я помню кое-что из латыни. И, несомненно, получил непонятное кошачье удовольствие, приказывая мне принести палку на классическом языке. Постепенно привыкаешь к шпилькам от кошек по поводу твоей собачьей природы, хотя я надеялся, что хоть их босс будет выше этого. И все-таки он тоже кот и, вероятно, уже давно не видел собак и просто не смог удержаться от искушения. «Эт ком спироту тоа, ответил я, входя в отверстие. «От переводчика. И с духом твоим». «Бенедикте!» — услышал я издалека ответ, снова вплывая в пространство между двумя мирами. «От переводчика. Благословляю». «Что означал весь этот разговор в конце?» — крикнула мне серая метелка. Он устроил мне небольшую контрольную по Вергилию. Зачем? Будь я проклят, если знаю. Он же непостижим, помнишь? Неожиданно ее очертания расплылись внутри еще одного прямоугольника. Странно было смотреть, как она стала двухмерной и заколебалась. Затем превратилась в горизонтальную линию, концы которой свернулись к середине и... исчезла. Когда подошла моя очередь, ощущения оказались не настолько сложными. Я присоединился к ней, оказавшись на вершине гнезда пса, перед каменным блоком, снова ставшим просто камнем, на котором виднелось несколько царапин. Солнце ушло далеко на запад, но гроза кончилась. Я описал круг. Никто не следил за нами, ни с какой стороны. «Еще достаточно светло, чтобы обследовать то место, которое ты определил», — предложила Серая. «Давай отложим. Я опаздываю на свой обход», — ответил я. «Ладно». Мы отправились домой. Я все думала о пророчестве старого кота. Но это будет только завтра. «Собачья дрема гораздо менее пышная, чем целефаис», — сказал я по дороге. «А какая она?» «Я снова в первобытном лесу со старым волком по имени Рычун. Он учит меня разным вещам». «Если там есть заоги», — сказала она, — то мы пролетали над твоим лесом, справа от реки Шай. Это ниже врат глубокого сна. «Может быть», — ответил я, подумав о маленьких коричневых созданиях, живущих на дубах и питающихся грибами, только когда поблизости нет людей. Рычун потешался над ними, как почти над всем остальным. Облака на западе приобрели багряный оттенок, а наши лапы промокли от росы. Кровь и месиво. Наверное, не помешало бы проанализировать. Этой ночью мы болтали с рычуном о том, о сём, пока не подрались, и я потерпел поражение.